Миф шестой. Старение запрограммировано. Теория запрограммированного старения стала исторически первой теорией старения. Ее сформулировал в XIX веке немецкий биолог Август Вейсман. Основная идея его теории в том, что старение и смерть индивида предопределены в наших генах. Цель программированной гибели индивида – освобождение жизненного пространства и ресурсов для молодых поколений. Вейсман предположил, что биологическим механизмом такой программы является ограничение числа делений соматических клеток. Действительно, такое ограничение существует и называется пределом Хейфлика, в отличие от неограниченно делящихся половых клеток. Наблюдаемые в природе межвидовые различия продолжительности жизни, Вейсман пытался объяснить числом клеточных поколений. Теория запрограммированного старения получила свое развитие в работах академика Владимира Петровича Скулачева. Он рассматривает в качестве механизма феноптоза, запрограммированной гибели старого организма, интенсификацию образования активных форм кислорода внутри клетки, и вызванную ими запрограммированную клеточную смерть – апоптоз. Как считают американский микробиолог Мартин Блейзер и математик Гленн Веб, проблемы со здоровьем в старости могут программировать симбиотические микроорганизмы, живущие в желудочно-кишечном тракте человека. Данные авторы разработали математическую модель, согласно которой микроорганизмы повышают жизнеспособность человека в юности но способствует возникновению старческих заболеваний – рака, болезни Альцгеймера, сахарного диабета. Таким образом, в популяциях людей микробы могут регулировать соотношение разных возрастов, как в свое время предполагал Вейсман. Бактерия Helicobacter pylori, например, помогая регулировать кислотность желудочного сока у пожилых людей, напротив, способствует возникновению язв и рака желудка. Согласно другой точке зрения, которую мы рассмотрели ранее, старение является совокупностью случайных изменений и ошибок, проявляющихся в пост-репродуктивный период жизни. Поскольку сила естественного отбора после достижения пика размножения постепенно идет на спад, естественный отбор перестает контролировать здоровье индивида в пожилом возрасте, ведь все равно этот период постгарантийный. Поэтому возникновение в ходе эволюции особой генетической программы старения, на наш взгляд, маловероятно. В то же время продолжительность жизни может быть тесно связана с репродуктивным успехом, и таким образом механизмы, препятствующие старению и потере репродуктивной функции, будут строго контролироваться естественным отбором. Именно это и происходит с видами, обитающими в благоприятных условиях. Например, если вид достаточно защищен от хищников, живет на деревьях, в пещерах, подземных убежищах или на глубине океана, летает, характеризуется колониальным образом жизни, либо обладает большими размерами тела, естественный отбор эффективно удаляет из популяции все варианты генов, которые имеют отсроченные вредные последствия для здоровья и обусловливают старение, прежде всего репродуктивное. Поэтому такие виды, как киты, черепахи, некоторые рыбы и птицы, отличаются завидным долголетием относительно всех других видов животных и способны оставлять потомство в течение долгих лет. Если бы люди жили в благоприятных условиях не последние сто лет, а десятки тысяч лет, то со временем мы тоже, возможно, приобрели бы защитные механизмы, обеспечивающие пренебрежимое старение. Если особи вида истребляются в большом количестве хищниками, индивидуумы озабочены как можно более ранним оставлением потомства. В этом случае варианты генов с отсроченными вредными последствиями не отсекаются эволюционным отбором, так как не успевают проявиться и повлиять на воспроизводство потомства. По этой причине крысы, мыши, дрозофилы, почвенные нематоды и многие другие животные являются быстро стареющими видами. Несмотря на то, что старение эволюционно не запрограммировано, оно проявляется у каждого человека. Американский биогеронтолог Михаил Благосклонный полагает, что старением управляет квазипрограмма, являющаяся бессмысленным побочным следствием реализации генетически запрограммированного индивидуального развития. После своего выполнения программа развития выключается не полностью, и эта своеобразная инерция приводит к разрушительным последствиям. Образно выражаясь, перестав расти в высоту, человек начинает расти в ширину. Старение начинается с гиперфункции на клеточном уровне. В старой, больше не делящейся клетке, активизируются процессы синтеза белков, регулируемые особыми ферментами, роль которых в ходе развития заключалась в организации роста и деления клеток. Клетка увеличивается в размерах, синтезирует больше белка и подает сигналы к росту соседним клеткам. Когда старых клеток много, функции ткани, состоящие из них, изменяются. Неизнашивание, болезненное разрастание и гиперфункция клеток вызывают атеросклероз, ишемию, инфаркт миокарда и инсульты, остеопороз и другие возрастные заболевания. Недаром ограничительная диета, за счет которой снижается рост численности старых клеток, способствует долголетию. Ученые сходятся во мнении, что генетическая программа старения, по-видимому, отсутствует. Однако существует особая эволюционная программа долгожительства. Она возникла в ходе эволюции для переживания экстремальных внешних воздействий, таких как перегрев, переохлаждение, снижение калорийности питания. Когда условия для рождения потомства неблагоприятны, более оправданно использовать ресурсы организма на то, чтобы переждать черную полосу, чтобы приступить к размножению позже. В условиях стресса эта программа позволяет организму замедлить старение и превысить обычную для него продолжительность жизни путем вступления в режим поддержания. Организм тратит меньше сил на синтез белков, рост и деление клеток, приостанавливает репродукцию, а высвобожденные ресурсы направляет на повышение стрессоустойчивости. Дополнительная устойчивость позволяет не только успешно противостоять неблагоприятным воздействиям внешней среды, но и справляться с внутренними ошибками, ведущими к старению. За последние два десятилетия ученым удалось найти сотни мутаций, продлевающих продолжительность жизни, и увеличивающих устойчивость к повреждениям и стрессам у различных живых существ. По-видимому, искусственно вызванные мутации, приводящие к увеличению продолжительности жизни, влияют на программу долгожительства таким образом, что особи переходят в режим поддержания уже независимо от изменения условий внешней среды. Кстати, некоторые геропротекторы, вещества, замедляющие старение, Способна целенаправленно включать режим поддержания, способствуя продлению жизни, но об этом в последующих главах. Идея программы долгожительства во многом пересекается с концепцией гармезиса. Гармезис – это стимулирующее воздействие стресса малой силы, в то время как при большой силе тот же стресс может быть губительным. Это своеобразное закаливание, тренировка защитных систем только на клеточном уровне. Гормезис могут вызывать тяжелые металлы, ионизирующая ИОФ-радиация, гипергравитация, гиперосматический шок. По-видимому, возникнув в эволюции для выживания популяции в условиях экстремальных температур и кратковременного голодания, молекулярные и клеточные механизмы устойчивости к неблагоприятным факторам среды могут справляться и с другими стрессорами, играющими роль в старении. Но, конечно же, не спешите к ближайшей атомной электростанции подзаряжаться молодостью. Для достижения позитивного влияния воздействие должно быть подобрано индивидуально и очень точно, а современный уровень развития науки пока не позволяет провести соответствующие расчеты и обеспечить необходимый уровень безопасности. Озвучу таблицу, где я кратко обобщил точки зрения на запрограммированность старения. Точки зрения на запрограммированность старения. Старение генетически запрограммировано. Предполагаемый механизм. Ограничено количество клеточных делений, увеличивается скорость образования активных форм кислорода, наблюдается усиленный апоптоз клеток. Старение – квазипрограмма. Предполагаемый механизм. Генетическая программа развития по достижению результата не останавливается, вызывая гиперфункцию, гипертрофию и гиперплазию клеток, разрушающие организм. Старение не запрограммировано, предполагаемый механизм возрастное накопление случайных ошибок метаболизма и регуляции. Программа продолжительности жизни гармезис. Предполагаемый механизм в умеренных стрессовых условиях перенаселение, периодический температурный шок, ограничительная диета небольшие дозы токсикантов, приостанавливается рост и репродукция, но активируется стрессоустойчивость, репарация ДНК и белков, автофагия, приводящая к замедлению старения.